Глава 14. Сомнения, мучившие меня, я озвучила на ставшем уже привычным вечернем совещании в кабинете Равашаля. Снова присутствовал Грунгах. Впрочем, это понятно, безопасность короля всё ещё находилась под угрозой. И первый вопрос, который я задала коллегам, как по их предположениям мог Лаваль устроить смертельный исход для всей королевской семьи? Мы проверяем по новой всех слуг и горничных, поваров и охранников. Начали с самых близких, естественно, сообщил Грунгах. Пока всё чисто. Тут я присвистнула. Во дворце служит несколько сотни человек. Конечно, многие в глаза не видят короля или его сыновей, какие-нибудь помощники садовников или младшие конюхи. Но что мешает тому же младшему конюху опоить чем-нибудь любимого жеребца его величества, чтобы тот понёс Так что проверка получается не слабая, если её проводить всерьёз, не только на уровне документов, но и ментально. А учителя принцев задал вопрос Арвошаль. Их шестеро. Тут я никому проверку не доверю. Все шестеро вне подозрений. Завтра они отбывают вместе с их высочествами в замок Шессирон. То есть пока мы не знаем, каким образом собирался Ловаль подобраться к королевской семье. Пока нет. Вы же сами понимаете, Ненадежные звенья есть везде, но все, кто служит во дворце, связаны магической клятвой, и ее обойти не так просто, возможно, но совсем не просто. Но нужно учитывать, что у заговорщиков под рукой есть сильный маг, напомнил Марный мир. Кстати, Грунгах, не отвести вашего шамана. Да, это, собственно, главное, что я хотел сказать. Шаман Макхар будет здесь в Лютецсе завтра к полудню. Если это удобно, я приведу его сюда. Отлично, а отсюда переместимся порталом. Я его настрою. Марный мир явно вздохнул с облегчением. Лавиния. Да, конечно, я с вами. Макхару может понадобиться помощь, но вот возвращаясь к вопросу о магии, мне кажется, что цель для него, ну, скажем так, мелковата. Ничего себе мелковата, присвистнул Бриксдран. Королевский трон дядя решил хапнуть. Нет, извини, возразила я. Королевский трон, вернее мантию регента примерял к себе Ловаль. Для него захудалого графа из провинции это очень много. А вот наш маг чем интересуется в этом раскладе? Ну, предположил гном должностью королевского мага? Я покачала головой. Давай-ка я попробую пояснить. Мы предполагаем, что неизвестная пока нам фигура мага это Милош Еначек. Хранитель Либер нашел о нем минимальную информацию, но один очень важный момент он осветил, а именно, что он был учеником Шимона Врошцкого, погибшего довольно давно. Равашаль, ты помнишь, когда и как? Это экзамен, госпожа профессор. Хмыкнул Равашаль. Шимон погиб при взрыве в его лаборатории на Золотой улочке в Праге в 1887 году, вот открытия дорог. Тут на его лице медленно стало проступать понимание. Погоди, погоди, вмешался Эльф. Ты хочешь сказать, что учитель этого Милоша погиб почти 300 лет назад? Вот именно, кивнула я. Предположим, что хотя бы 10 лет Милош у него проучился, и 20 ему было, когда он пришёл к Врожецкому. Посчитайте, сколько в таком случае лет нашему фигуранту. Ого, сказал кто-то за моей спиной. Я вздохнула и произнесла фразу, которую мне всё-таки не хотелось говорить в мужском обществе. Да что там в женском обществе мне бы хотелось произнести её ещё меньше, но объяснить свои сомнения я должна была. Так вот, сознаюсь, мне немногим меньше. Неужели вы думаете, что я не смогла бы стать придворным магом при любом королевском дворе, если бы хоть на минуту захотела? Да приди мне такое дурное желание, я бы села на любой трон в союзе королевств или за его пределами. Ну, может быть, кроме Бритвальдского, поскольку король Кристиан и сам не слабый маг. Но я занимаюсь тем, что мне интересно. Понимаете? А интриги меня перестали интересовать лет 100 назад, когда я перестала преподавать теорию интриги как предмет в академии. И я не могу понять, зачем сильному магу вообще ввязываться в это сомнительное дело. Деньги? Неуверенно предположил Грумбах. Он замок купил и, думаю, не на последние. Энергично возразила Ворошаль. Его счета мы пока не нашли, но это вопрос порой дней. От тотальной проверки ничего спрятать невозможно. А если и спрячешь, есть обходные кружные пути. У каждого есть свои склонности, привычки, ритмы жизни, в конце концов, обнаружив их, можно разматывать ниточку дальше. Совсем плохо то, что мы не видим, куда он ударит дальше. Мне крайне не нравится эта ситуация, и я пока даже не понимаю, куда смотреть, и надо ли нам спешить. В смысле не рано ли, переспросил Бриксторн. В смысле не было бы поздно, ответила я. Мысль, пришедшая мне в голову вот только что, я озвучивать не стала. Сначала я её сама подумаю, потому что оптимизм она мне нисколько не добавляет. А что если проклятый Мак Милш, он там или нет, ни капли не заинтересован в успехе заговора? В чём его интерес? Их хуже всего, если никакого интереса у него нет, а он просто от скуки играет с судьбами государств и чужими жизнями. Что-то в последнее время ни одно утро у меня не начиналось нормально. То вестник несвет не заря приносится, то дворецкий будет, то секретарша спать не даёт. Я проснулась, полежала тихонько, поняла, что никто не собирается трясти меня с воплем: "Вставай немедленно!" и открыла глаза. Утро было уже в самом разгаре. Солнце светило прямо в окна моей спальни, взрываясь искрами на хрустальных подвесках люстры. В дверь постучали, и я откликнулась. А дети. Вошла Марджери с подносом. Кофе "Феникс", кофе, сливки, тростниковый сахар, оглушительно пахнущие булочки, масло, вазочка с джемом, апельсиновый сок. А неплохо начинается утро. Вот бы день шёл так же ровно и обыденно. К палунню я была в здании службы. В кабинете Равашаля, кажется, ничего не изменилось со вчерашнего вечера. Разве что убрали посуду от вина, да постишили мусорную корзину. Впрочем, насколько я знаю, домовые гоблины убирают сразу, как только хозяин покинет комнату, не дожидаясь определенного часа или какого-то особого приказа. Марный мир привычно стоял у окна и внимательно смотрел на улицу. Лавиния, ты порталом сюда добралась или в экипаже? внезапно спросил он. Порталом, как обычно. Не люблю лишний раз пользоваться экипажем. Такие толпы на улицах. В том-то и дело. Сегодня город практически пуст. Никто не знает, в чем может быть дело. Праздник какой-то? Вроде нет. Может, погодные катаклизмы предсказывались? предположил Бриксдорн. Да нет, ничего такого не было. Да и когда туристов пугала плохая погода, будь хоть ураганы, им только интересно. Ах, темные, не люблю я такие необъяснимые странности. С досадой сказал Марный мир. Мы не успели толком это обсудить, когда открылась дверь и вошел Грунгах, придерживая дверь для идущего следом шамана. Все застыли. Для меня внешность Макхара не была чем-то неожиданным. За то время, которое я провела у орков и не только в Аргримаре, но и в стойбщиках видывала я всякое. Но шаман Диких Вет предожен на меня произвел впечатление. Для начала он был огромен. Рядом с ним терялся даже грунгах, ростом превосходящий и морны мира и равашаля, да и вообще практически любого из людей или эльфов. В дверь он входил боком, слегка пригнувшись, и правильно, с его разворотом плеч дверной проём он бы не вписался. Оливковая кожа, чёрные волосы, очень тёмные глаза контрастировали с белоснежной одеждой красиво, но почему-то и тревожно. Он поздоровался, и голос оказался очень низким. Доброго дня всем вам. Отмиршира вошел, пододвинул кресло и быстро представил всех присутствующих. Мах хар вежливо поздоровался уже с каждым в отдельности, мнеши кивнул с улыбкой. А тебе, сестра, отдельный привет от Хагара. Он всё ещё ждёт решения вашего с ним спора в соревновании. Да, придётся после окончания этой заварушки ехать в Аргримар. Еще пару лет назад мы с Кархагаром, главой таможней военной школы, поспорили, кто лучше стреляет из лука. Извиняет на собою их то, что спор возник не просто так, а на научной почве после длительной дискуссии о сравнительных качествах ростового лука бритвельских лучников, эльфийского и росского большого лука. Ну и некоторое количество выпитого в процессе дискуссии изюмного араха тоже, конечно, свою роль сыграло. В тот раз мы не смогли закончить спор, придется теперь доказывать свою правоту действиям. Маккар повернулся к Марны Миру и слегка поклонился. Лерд, чем я могу помочь вашему сыну? Ответить Марны Миру не успел. Грунгах поднял руку, прося тишины, и выхватил из кармана коммуникатор. Он слушал, что ему говорят, и по его смуглому лицу разливалась бледность. Опустив руку с коммуникатором, он огляделся к нам и сказал тихо. На его величеству совершено покушение. Он при смерти. Отравление, пока не ясно, чем. И главный медик королевский уехал с принцами. Морднемир. Безусловно, Эйф окинул взглядом всех нас. Лавиния, поможешь? Эрхем Макхер. Мы в один шаг оказались рядом с Лэрдом, и он открыл портал. Луи лежал на взниченном полу, видимо, своего кабинета. Запах в кабинете стоял, ну, понятное дело, какой. Королю было плохо с всеми вытекающими последствиями, в том числе в прямом смысле. Эльф-медик поддерживал голову его величества, второй по чайной ложке выливал тёмно-коричневый экстракт. Я без удовольствия принюхалась. Видимо, разоцветник двулистный. Хорошее общесредство при отравлениях растительными ядами. Беда в том, что пока мы не знаем, чем именно его отравили. В стороне прямо на полу сидел, обхватив голову руками, молодой человек в серебристом костюме. Не отрывая глаз, не замечая, что докрое прокусил губу, он смотрел на короля. Марнемир перекинулся с несколькими словами с эльфами и быстро подошёл к юноше. "Ваше высочество, что король пил за последние полчаса?" спросил он, стряхнув того за плечо. "Опа, старший сын Луи, принц Леопольд. Что это он тут делает? Их же всех должны были увезти в Шассерон. Воду с лимоном, хрипло сказал принц. Он очень хотел пить сегодня всё утро и попросил принести большой кувшин. Вон, на столе. Он поднял на Марны Мира больные глаза. "Олерт, вы ведь спасёте его? Я не хочу", принц скривился, чтобы не заплакать.